Изяслав отвечал ему, «Всех нас старше отец твой, но он не умеет с нами жить. А мне, дай Бог, вас, братью свою, всю и весь род свой, иметь вправду как душу свою. Если отец тебе волости не дал, так я тебе даю». И дал ему те пять городов, которые прежде держал Святослав Всеволодович. Кроме того, Ростислав получил городец Остерский, где Изислав не хотел видеть брата его глеба, которому послал сказать Ступай Кольговичем, ты к ним пришел, так пусть тебе и дадут волость. У этого городца Остерского съехался осенью Изислав Мастиславич с Давыдовичами. Ростислав Юрич приехал вместе с киевским князем. Ольговичи ни дядя, ни племянник не приехали. Изяслав сказал Давыдовичем, «Вот брат Святослав и племянник мой не приехали, а вы все клялись мне, что кто будет до меня зол, на того вам быть вместе со мною. Дядя мой Юрий из Ростова обижает мой Новгород, у они у новгородцев мал, по дорогам проезду им нет». Хочу пойти и управиться с ним либо миром, либо ратью. А вы крест целовали, что будете вместе со мною. Владимир Давыдович отвечал: Это ничего, что брат Святослав и племянник твой не приехали. Все равно мы здесь. А мы все клялись, что где твои будут обиды, там нам быть с тобою. Князья уладились что, как скоро лед станет на реках, идти на Юрия к Ростову. Изислав пойдет из Смоленска, а Давыдович и Ольгович — из земли Вятичей, и всем сойтись на Волге. После ряду князья весело пообедали вместе и разъехались. Возвратясь в Киев, Изислав сказал Ростиславу Юричу, «Ступай в Бушск и побудь там, постереги русскую землю, пока я схожу на отца твоего и помирюсь с ним или как-нибудь иначе с ним управлюсь. В Киеве оставил Изяслав брата Владимира, в Переяславле сыном Мстислава, и пошел в Смоленск к брату Ростиславу, куда велел полкам идти за собою. В Смоленске Мстиславичи провели вместе время весело, перуя с дружиною и смольнянами, дарили друг друга богатыми дарами. Изяслав дарил Ростислава товарами, которые идут из русской земли и из всех царских греческих земель, а Ростислав изяслава товарами, которые шли из верхних северных земель и от варягов. Готовясь к войне, братья пытались, однако, кончить дело мирными переговорами и отправили посла к дяде Юрию но тот вместо ответа задержал посла. Тогда, приказавший брату Ростиславу идти с полками по Волге и дожидаться при устье Медведицы, Изислав пошел с небольшою дружиною в Новгород. Новгородцы, услыхав, что Изислав идет к ним, сильно обрадовались и вышли к нему навстречу. Одни за день, другие за три дня пути от города». В это время княжил в Новгороде уже не брат Изяславов, святополк, но сын Ярослав. Изяслав велел им поменяться властями. Вывел святополка во Владимир Волынский из Новгорода «злобы его ради», как говорит новгородский летописец. В воскресенье въехал Изяслав в Новгород с великою честью. Встречен был сыном Ярославом и боярами, и поехал с ними к Святой Софии к обедне. После обедни князья послали подвойских и беречей кликать клич по улицам, звать князю на обед всех от мала до велика. Обедали весело и с честью разошлись по домам. На другой день, в понедельник, послал Изислав на Ярослава в двор, велел звонить к вечу, И когда сошлись новгородцы и псковичи на вече, то он сказал им «Братья, сын мой, и вы присылали ко мне жаловаться, что дядя мой Юрий обижает вас. И вот я, оставив русскую землю, пришел сюда на него для вас ради ваших обид. Думайте, гадайте, братья, как на него пойти и как». Мириться ли с ним Или ратью покончить дело? Народ отвечал «Ты наш князь, Ты наш Владимир, Ты наш Мстислав, Рады с тобою идти всюду мстить За свои обиды, Пойдем все, Только одни духовные Останутся Бога молить». И в самом деле Новгородцы собрали в поход Всю свою волость, Пошли псковичи И Карела. Пришедшие на устье Медведицы, Изислав ждал брата Ростислава четыре дня. Потом, когда Ростислав пришел с полками русскими и Смоленскими, то все вместе пошли вниз по Волге, пришли к городу Константинову на устье Большой Нерли и, не получая вестей от Юрия, стали сжечь его города и села и воевать по обеим сторонам Волги. Оттуда пошли к Угличу и потом на устье Мологи. Здесь получили они весть, что Владимир Давыдович и Святослав Ольгович стоят в земле вятичей, ожидая, что будет между Юрием и Изяславом, и не идут к устью медведицы, как обещали. Изяслав сказал при этом брату, «Пусть их к нам не идут. Был бы с нами Бог» и отпустил новгородцев и Русь воевать к Ярославлю. Когда те возвратились с большой добычей, то уже стало тепло. Была вербная неделя, вода на Волге и Мологе поднялась по брюхо лошади, оставаться долей было нельзя, и Мстиславичи пошли назад, Ростислав в Смоленск, а Изеслав в Новгород и оттуда в Киев. Из дружины русской... Одни пошли с Ростиславом, а другие куда кому угодно. Этот поход стоил ростовской земле семи тысяч жителей, уведенных в плен войсками Мстиславичей. 1149 год.